Глава девятнадцатая. Он не шутит, тихо произнес Макар. Я по-прежнему таскал с собой кирпич, и пусть он был немного меньше тех, что считались стандартными в моем прошлом мире, но весил прилично. С каких пор ты разбираешься в домовых? Нервно спросил я у призрака, а сам начал перебирать в голове варианты, что делать. Нельзя просто уйти и снять номер в гостинице. И дело даже не в том, что мне некуда идти. Я всегда могу позвонить Ивану Федоровичу, и он отвезет меня обратно в училище. Дело в принципе, я не позволю какому-то грёбаному духу надо мной командовать. Да, это обычный призрак, который питается от жильцов дома. Спорю, что он нашел здесь несколько источников и каким-то образом привязался к ним, ответил призрак. А вот Зубастик зарычал за моей спиной. Он не видел духов, но ясно чувствовал опасность. Я начну спускаться, а ты откроешь двери в квартире Лиси. Выставил я условия местному духу, но на самом деле это был блев. Нет, выпущу, когда уйдете. Он оказался не дураком, а жаль. Тогда придется рискнуть и действовать по старинке. Это меня не устраивает. Лицо невольно расплылось в злобной ухмылке. Пожалуй, я свалю, сказал Макар и полетел вверх, минуя все лестничные пролеты. Он боялся, что если изгоняющее заклинание будет использовать его хозяин, то оно может сработать и на нем. Проверять теорию не хотелось нам обоим. Так, если запертая волей духа дверь не откроется, то ее сможет выбить Марс. Но ведь почему-то он не сделал этого до сих пор. Черт. Надеюсь, волк не спал на кухне, когда началась утечка газа. Тогда его будет сложно привести в чувство. Из-за подобной опасности дома с газом больше и не строят, Но они до сих пор остались здесь, в бедном районе Смоленска. Убирайся, прошепел призрак. Он не показывался, но я ощущал, что дух витает прямо при домной. Тебе ведь больше никто не слышит. Скучно, наверное? Спросил я и сам начал выводить изгоняющее плетение. Нет, мне здесь нравится. Что ты делаешь, прекрас... Договорить、да、я ему не дал. Секунды форы хватило, чтобы завершить уже отработанное плетение. Заклятие охватило духа и растворилось в воздухе легкой вспышкой света. Вот так просто. Этот домовой начал угрожать не тому магу, за что и поплатился. Опасности больше нет, сказал я зубастику. Он снова принёхолся, кивнул и поскакал наверх. Когда мы добрались до восьмого этажа, то нам навстречу вышла Лейси и Света. Марса с ними не было. «Где волк?» – забеспокоился я. «Дома, в отключке», – хрипло произнесла Лисси. А Света продолжала кашлять в платок. «У меня телефон сел, а дома нет электричества. Надо вызвать специальную службу», – попросила красноволосая девушка. «Держи мой». Я разблокировал свой смартфон и протянул ей. Лисси сразу набрала короткий номер газовой службы, который знал каждый житель этого района. Она сообщила об утечке, и на том конце обещали приехать в течение получаса. Они велели пока не заходить в квартиру, передала Лессия, протягивая мой телефон обратно. «А Марс?» — спросила Света сквозь кашель. «У тебя есть нашатырный спирт в аптечке?» — спросил я у Лесси. «Да, в аптечке. Коробка стоит на холодильнике». Я кивнул и пошел наверх. Зубастику отправил образ с указанием ждать меня рядом с девушками и не высовываться, пока я не вернусь. Дверь в квартиру Лейси была распахнута. Сморщился от отвратительного запаха, словно здесь кто-то умер. Но на самом деле так пах специальный компонент, который добавляют в природный газ, чтобы было возможно обнаружить утечку. Пахло так, словно здесь разбили сотню тухлых яиц. Терпеть это было невозможно, поэтому я прикрыл нос рукавом и старался дышать через рот. Марса нашел на кухне, где пахло сильнее всего. Достало птичку из холодильника и включил фонарик на смартфоне. Была уже ночь, а свет в квартире отключился, поэтому светил своим фонариком в поисках нужного пузырька. Нашел. Я схватил первое, что попалось под руку, висящее на столе кухонное полотенце, вылил на него немного содержимого из флакона. Дозировка была куда больше, чем для людей, которым хватало только вдохнуть, но и вес Марса был значительно больше. Помахал полотенцем рядом с мордой животного. Марс начал неохотно шевелиться, но глаз не открывал. Не было такого, что он резко очнулся и побежал, как показывают в фильмах с людьми. Прошла долгая минута, прежде чем волк распахнул свои ярко-голубые глаза. Он поднял морду и стал взглядом искать свету. Она на лестнице. Надо уходить, сказал е. Волк принюхался и осколился. Он не понимал, что произошло. Света ждет тебя, она переживает. Продолжил ей успокаивающий, погладил Волка по голове. Волк заскулил и неохотно поднялся на лапы. Его шатало из стороны в сторону, но он продолжал идти за мной. Сперва в длинный коридор, а потом на лестничную площадку. Оттуда на этаж ниже. И он увидел Свету. Сестра ринулась обнимать Марса, а он был так счастлив, что его не бросили и что облизал лицо хозяйки. Света не могла посылать ему образа, когда волк находился в предобморочном состоянии, поэтому ближайшие часы общалась с ним словами. Коряво хрипел, но со всей нежностью, что девушка испытывала к этому магическому созданию. Света, ты умеешь водить грузовик? – спросил ее сестру. В теории умею, – неуверенно ответила она. Ясно, тогда сам по веду. Правда, если меня остановят, то проблем будет выше крыши. Правда у меня нет, как минимум, потому что на них сдавать разрешается только после восемнадцати лет. Но сейчас ночь, на дорогах свободно, и патрули полиции должны быть менее бдительными. Это тоже в теории, но лучше так, нежели светов вдруг не справиться с управлением грузовика. Лёш, куда ты собрался? Не поняла Лисе. Мне надо газовую службу дождаться. Дождёмся, потом уедем. Неизвестно, сколько здесь будут с электричеством разбираться. «Щиток я уже посмотрел. Там все гораздо сложнее, чем выбитые пробки». «Хм, тут ты прав. В темноте после утечки газа мне совершенно не хочется сидеть. Но нас ни в один отель с волком не примут. И с зубастиком. Ой, а где он?» Девушка покрутилась, но так и не увидела признаков невидимого существа. Малек же стоял и смотрел в окно подъезда. Нравилось ему наблюдать за огнями проезжающих машин. «О!» А вот и мигалка спецслужбы показалась. «У окна», — ответил я, а сам открыл браузер в своем смартфоне. Лесси и Света тут же забыли, что я не ответил на вопрос, куда мы отправляемся. Девушки подошли к окну и стали трогать воздух, пока не нащупали малька. «Может, на него шляпу оденем, чтоб не потерялся?» — предложила Лесси и погладила зубастика по голове. Малек довольно запищал, но девушки этого не услышали. «Леша». «А ты чего улыбаешься?» — коряво спросила Света. «Вы обе ему понравились, но он против шляпы. Показывает, эм... что?» «Что лучше бы вы обмазали его взбитыми сливками». «Неожиданно. Я его сладким не кормил. Вот откуда такие желания?» «Ой, да он сластенок, как и любой ребенок», — махнула рукой Лисси. «Жаль, что я не могу его видеть». Фраза девушки натолкнула меня на определенные мысли. Но я сразу их отмёл. Если поделюсь с ней даром, то подвергну её опасности. Если она не сможет его скрывать, чтобы не попасть в список дежурств. Вместо этого я продолжил выбирать наше новое временное убежище. Ни в квартиру, ни в отель нас не пустят с магическими животными. А вот валидные дома, где заселение по электронному коду вполне. Я нашёл специальный сайт, где были представлены дома в Смоленске, сдающиеся в аренду посуточно. Ткнул на галочку, что можно с животными, а дальше установил фильтр по цене. До понедельника у меня оставалось 90 тысяч рублей. Это с учетом зарплаты от мага-контроля, поскольку я потратился на новый планшет. Большая часть этих денег из тех, что выдал мне Евгений. Конечно, денег у семьи было гораздо больше, но брат с сестрой не могли возить с собой грузовик налички, поэтому сняли с карт, что успели перед тем, как скрыться. От Евгения не было ни слуху, ни духу, но интуиция подсказывала, что он жил. Если за Свету я переживал по-настоящему, то к брату не испытывал подобных чувств. Причиной тому стала то ли моя подозрительность, то ли его алкоголизм, то ли все вместе взятое. «Свет, как тебе домик?» Спросил я у сестры и протянул ей смартфон, где были открыты фотографии. Лессе было не столь принципиально, где жить. Но во избежание повторения проблем со Светланой в этот раз решил согласовать с ней. Проще будет выбрать другой дом, чем ругаться с ней по приезде туда. Это сарае не дом. Нахмурилась девушка. А можно я повыбираю? Можно, но недороже двадцати тысяч за сутки. Обозначил я. Мало. Но、ну、ладно, потерплю. Неохотно согласилась сестра. Девушка кивнула и стала активно тыкать пальцами по экрану. Зная Свету, я слегка приуменьшил лимит, но на самом деле рассчитывал на двадцать пять тысяч за сутки. Элитный дом за такую сумму не снять, а вот хорошую дачу вполне. Остаток уйдет на перевозку, аренду машины и продукты. Это с тем учетом, что в понедельник все изменится и не будет никаких форс-мажоров. Пока Света выбирала, к нам поднялись работники газовой службы, и Леси проводил их в квартиру. Через десять минут трое мужчин спустились обратно, и пока проходили их совершенно не смущал сидящий у стены огромный волк, нерегаджа, который до сих пор смотрел в окно, как в телевизор. Сказали, что нет утечки. Просто мы не выключили плиту, все конфорки были включены. А когда я попыталась объяснить, что не могла выключить, потому что рычаги заело, то мне не поверили. Сейчас же все прекрасно выключилось. Видимо, с изгнанием духа все его пакости отменились, сделал я вывод. Ага, но это не отменяет штрафа в две тысячи рублей за ложный вызов. А где квитанция? Спросил я, поскольку когда девушка спускалась, в руках у нее был только телефон. Я так заплатила. С квитанцией бы вышло все пять тысяч. Стой, ты домового изгнал? Зачем? Опрос показал, что никому не мешает. а некоторые и вовсе считают, что без него наш дом развалится. Наплевать、да、мне на их убеждения, этот дух представлял прямую угрозу. Хотелось материться, но я собрался и ответил девушке мягче. Пусть дальше считают, он грозился вас убить. Ладно, когда он баловался с лифтом и домофоном, это можно считать за неудачную шутку, но не вот это все. Он грозился вас сжечь, понимаешь? Ничего себе. «Думала, что домовые на такое не способны. Это же мирные существа». «Мирные, а не только в сказках. В жизни это опасные духи. Пора повзрослеть и не верить всему, что написано в глобале». «Леша», — подала голос Света. «Ты же сейчас не про домового говоришь?» «Да, но это мы обсудим потом. Подъезд — не место для подобных бесед». «А, там внизу и наверху жильцы аж открыли квартиры, чтобы лучше слышно было», — добавил Макар. «А одна бабка вовсе стоит прямо под нами». Уж развесила. «Тогда и мне тоже расскажешь. Интересно же», — воскликнула Лисси. «Походу разберемся». Неопределенно ответил я. Не хотел втягивать девушку в политические интриги, там ей не место. Сожрут и не подавятся. «Свет, ты выбрала дом?» «Вроде», — ответила сестра, не поднимая головы от смартфона. «Вроде или выбрала?» «Вот». Она протянула мне смартфон, Где была открыта карточка дома ценой в двадцать семь тысяч сутки. Лучше ничего не нашла. Я посмотрел, что грузовое такси для питомцев до этого дома нам обойдется в четыре тысячи. Это с учетом того, что ночью тарифы всегда дешевле. И расценил, что денег нам хватит. Тебе не нравится? Заволновалась сестра. Нравится. Хороший дом, но тогда денег у нас останется только на еду. Об аренде машины на выходные не может быть и речи. — ответил я. — Справимся без нее. Если что, я готова до банка пешком пройтись. Для аристократки это была настоящая жертва. А вот Лесси лишь хмыкнула, — услышав слова сестры. Ей-то не привыкать ездить на общественном транспорте. — Хорошо, тогда бронирую, — сообщил я. Современные технологии позволяли создать бронь без звонка управляющего. Я пометил про магического питомца, и через пять минут пришло одобрение от хозяина. С карты списались деньги за три дня проживания, но я сразу обсудил возможность продления на неделю, на что получил положительный ответ. Потом хозяин прислал мне коды от забора и цифрового замка входной двери, которые будут действовать на протяжении всего оплаченного времени. Потом я открыл другое приложение и вызвал грузовое такси. Снова эконом класс, поскольку на такой мелочи мы спокойно могли сэкономить. Лисси собрала из дома две сумки необходимых вещей, а Света забрала из выключенного холодильника мясо для Марса. За пару часов оно не успеет испортиться, а говяжья вырезка нынче дорогое удовольствие, когда скот приходится разводить за магическими стенами. Чтобы не показывать волка, воспользовались старой схемой. На этот раз водителя отвлекала Лисси. Она строила мужчине глазки, он смотрел только на нее, пока Марс и Зубастик Прошмыгнули в кузов. В газели было только два пассажирских места, поэтому я уступил их девушкам, а сам поехал вместе с животными. На мою удачу здесь было дополнительное кресло для таких случаев, словно раньше это была маршрутка, из которой вытащили все сиденья, кроме одного. Ехали мы около получаса, и все это время Зубастик пытался играть с Марсом, тыкал его и отходил, а затем наблюдал, как волк злится. Смеяться малек не умел, но зато радостно пищал. Мне трижды пришлось успокаивать волка, чтобы он не начал беситься, а то со своими размерами. Так и газель перевернуть недолго. Стоит только на стену прыгнуть. Я вышел первым и открыл дверь в заборе с помощью шестизначного кода. Пока Лиси снова строила глазки молодому водителю, Марс и Зубастик быстро перекочевали во двор. Тогда я позвал девушек, и интерес Лиси к мужчине мигом испарился. Она проигнорировала все его просьбы оставить ему номер телефона. В заказе это был указан только мой номер. Мы зашли во двор, и я закрыл за нами высокую дверь калитки. Это была качественная дача, сделанная из кирпича. В ней можно было жить и зимой, но до особняка или коттеджа она не дотягивала своей простотой в архитектуре. Двор был прибран отопавших листьев, и в целом здесь было достаточно чисто. Когда я открыл входную дверь, Первыми внутрь забежали питомцы. Я сразу отправил зубастик образ, что резвиться можно только во дворе, а дома нужно быть очень аккуратным. «А здесь миленько», — сказала Лисси, заходя на большую кухню. Она была совмещена с гостиной первого этажа. Дом как дом, пожала плечами Света и убрала мясо в холодильник. «Зато сможешь выгуливать волка за высоким забором. Камер здесь нет», — оценила Лисси. Воровские привычки никуда не делись, и девушка продолжала следить за обстановкой вокруг, выискивая взглядом камеры. «Я делал то же самое, но по другой причине, в силу привычек из прошлой жизни, с которыми не хотел расставаться. Здесь была всего одна камера, у забора и калитки, чтобы хозяева могли следить, кто приходил и уходил. У нас полно времени до понедельника. Чем будем заниматься?» — спросила Лисси и плюхнулась на диван в гостиной. На шоппинг денег нет, сразу предупреждаю. Так что пока ограничимся продуктовым магазином. Предупредил я обеих девушек. Ладно, с разочарованием согласились обе девушки. Вот правду говорят, что если некуда девать деньги, заведи девушку и сколько бы ты ни зарабатывал, этого всегда будет мало. Насколько знаю, поэтому наш отец выделял дочерям ограниченное ежемесячное содержание, иначе бы они ринулись в торговые центры скупать. Конечно, не все. Насколько мне известно, из глоб было наша старшая сестра Анжелика активно занимается инвестициями. Но такие прагматичные женщины редко встречаются в реальной жизни. Зубастик передал мне образ, что хочет гулять. Марс его поддержал и встал перед дверью. Питомцев не смущало, что на дворе глубокая ночь. Они хотели резвиться и играть, несмотря на то, что не могли видеть друг друга. Свет, отправив Марсу образ, чтобы не трогал забор и не пытался его перепрыгнуть, попросил ее сестру и отправил такой же посыл Зубастику. Он же не собачка, понимает, что не стоит делать. Зубастик тоже понимал, пока не разгромил комнату общежития. Лучше перебдеть, чем мы будем их искать потом по всему району, потому что они решили в догонялке поиграть. Света кивнула, принимая мой аргумент. Готово, ответила сестра через минуту. И я распахнул дверь, понаблюдал за питомцами десять минут, удостоверился, что они всего лишь катают друг другу найденный мяч и не собираются ничего громить, а затем вернулся в дом. Сегодня ночью было холодно, три градуса тепла никак не согревали меня. Магическим животным же было все равно, словно они не чувствуют холода, что и логично: у одного жесткий и толстый панцирь, у другого пышная черная шерсть. Когда вернулся... Девушки уже сидели на диване и смотрели слезливую мелодрамму, хрустя чипсами, которые взяли из прошлой квартиры. Все бы ничего, но позади них завис в воздухе Макар, изображая, как от нервов грызет ногти. А нам тот сериал про призраков включи. Подала голос Лариса Дмитриевна. Ее поддержали остальные подопечные, заключенные в констовары. Поэтому я поднялся на второй этаж, включил им сериал на своем планшете и лег спать. «Отключил все будильники, а то когда еще мне представится возможность хорошо выспаться?» Но мечтам о долгом сне не суждено было сбыться. Меня растолкали ни свет, ни заря. Я открыл глаза и увидел, что обе девушки нависли над моей кроватью. «Сколько времени?» — сонно спросил я, протирая глаза. «Семь утра», — ответила Лесси. Красноволосая девушка странно улыбалась. «Эти две бестии точно что-то задумали». Что-то с питомцами, — предположил я, поскольку не видел другой причины будить меня так рано. Нет, они уснули во дворе, — отозвалась Света. Тогда какого вы не даете мне поспать? Леш, тут такое дело, — неуверенно начала Лисси и нервно убрала рукой прядь волос за ухо. Я рассказала ей о нашем родовом даре, — твердо закончила Света. Раз ты и доверяешь Лисси, то и я решила довериться. И что? Переспросил я, хотя уже догадывался, в чем дело. Не видать мне спокойствия в этой жизни. Сделай и меня видящей. Я знаю, что ты можешь, умоляющий произнесла Лисси. Пожалуйста.